Глава 13. Знак. Вечером, вернувшись в гостиницу, Анна получила смо от Курикова, в которой тот сообщал, что появилось свободное время для второго сеанса. Взглянув на часы, она сообразила, что звонить уже поздно, и решила поехать к кладежной с утра. На завтра Стерхова так и сделала, предвидя, что муж Елены Васильевны может повлиять на жену. Анна появилась в их доме без предупреждения. — Вы? Владяжный встретил ее с привычным недовольством. «Оставьте больного человека в покое!» Перешагнув порог, Анна решительно заявила. «Этим делом я занимаюсь по просьбе вашей жены и никому не позволю препятствовать осуществлению следственных действий». Владяжный, на удивление, быстро стих и провел Анну в спальню, где отдыхал Елена Васильевна. «Ей не пояснил заботливый муж. Анна присела рядом. «Как вы себя чувствуете?» — Легкая слабость, только и всего. Хотела заглянуть к вам вчера, но слишком поздно вернулась из Качинских дач. — Вы были у Гуляева, — догадалась Елена Васильевна. — Удалось поговорить? — Да, вполне, — сдержанно ответила Анна. — Узнали что-нибудь новое? — Определенно. — Вы не хотите говорить, понимаю. Придет время, я все расскажу, а пока нам с вами нужно условиться о втором сеансе гипноза. Геннадий Иванович нашел свободное время. — Когда? Завтра в час дня в его кабинете. Адрес клиники скину смс. -кой. Елена Васильевна едва заметно кивнула. «Ну, хорошо». К кровати приблизился к кладяжной и сдержанно проронил. «Лена, прошу тебя». «Я согласна», — повторила она, и тогда кладяжный возвал ткани. «Она же не выдержит. Вчера полдня с ней возился, еле разбудил. Хорошо, что работаю только вечером. А если бы меня не было дома?» «Геннадий Иванович опытный врач». — раздельно проговорила Анна. «Только в моем присутствии!» — воскликнул кладяжный. «Вы будете ждать в машине!» — очеканила Анна. «А теперь мне нужно идти. Увидимся завтра». Направившись к выходу, она вдруг остановилась у портрета молодой темноволосой женщины. «Ваша мама?» — спросила Анна и приблизилась к полотну. Она была настоящей красавицей. «К сожалению, это не принесло ей счастья!» — проговорил Елена Васильевна мама привлекала мужчин они замечали ее и липли будь она постарше осталась бы жива заметив подпись художника она спросила кто написал портрет мамин друг художник уманский кто такой я же сказал, художник здешний городской уточнила стерхова этого я не знаю фамилия запомнила с детства почему показалась очень красивой часто он к вам заходил раз или два имя его помните Кажется, Жора, вспоминая Елену Васильевна, ненадолго задумалась. — Да, точно, Жора. — Ага, — мыкнула Анна, достала из сумочки телефона и спросила. — Можно сфотографировать? — Пожалуйста. Анна щелкнула портрет и несколько раз отдельно подпись художника. Прощание не затянулось, кладежная охотно проводил ее к выходу и так поспешно захлопнул дверь, что прищемил ей подол пальто. По счастью, зазор между полотном и коробкой оказался достаточным, и Анна легко его высвободила. Если бы в тот момент Стерховой пришлось описывать свое состояние, она бы сказала так. Сбита с толку, версии влюбленного художника с фамилией на букву «У» возникла весьма некстати. Обстоятельства и все имевшиеся факты указывали на виновность Гуляева, и Анна за это короткое время уже свыклась с такой вероятностью. Но оставить без внимания новую версию она не могла. Добравшись до управления, она показала Платонову фотографию портрета и передала рассказ колодяжной. «Любопытно», — заметил Павел. «Разузнай Буманском все и, по возможности, разыщи его. Он Жора. С каких это пор нас стала интересовать буква «Ж»? Он же Гарик, Георгий и Гоша», — напомнила Анна. Павел записал в телефон данные и поинтересовался. «Можно повременить, или это горит?» Горит синим пламенем, так же, как и все остальное. А я только что напал на след той самой аптекарши. — Вот и крутись. На работе нужно гореть, — пошутила Анна. — И, кстати, разыщи мне фотографии Макаровой в молодости. — А зачем их искать? Они присутствуют в деле. Платонов взял со стола папку и достал из нее лист с наклеенными фотографиями. — Правда, не слишком презентабельные. Макарова здесь изображена в качестве потерпевшей. Анна взяла у него лист и, оглядев снимки, спросила: Какой у нее рост? Ну, примиряясь, Павел оглядел саму стерху. Примерно на полголовы ниже вас. Макар очень похожа на панину. Возможно, убийцы нравились эффектные брюнетки среднего роста. Она тяжело вздохнула. Как же нам не хватает вещественных доказательств по делу Панины? Платонов снял со стула пакет и протянул его Аню. «Татьяна Краюшкина раздобыла для вас рабочий халат, перчатки и респиратор». «Вот это кстати!» — Анна примерила халат и покрутилась в застекленного книжного шкафа. «С размером твоя Татьяна угадала». Последнее замечание смутило Платонова. Порывшись в ящике стола, он вытащил оттуда листок. «Здесь номера стеллажей, которые мы проверили. Вы ведь идете на склад?» Немного помолчав, Стерхова ответила. «Пожалуй, пойду, хотя и не собиралась». Не снимая халата, она спустилась в подвал. С собой она прихватила только респиратор, перчатки и телефон. Встретив кладовщика, сообщила. «Я поработаю». «Ах, это вы!» Взглянув на нее, он слишком очевидно расстроился. «Опять будете рыться. Только, пожалуйста, аккуратнее. Меня об этом просить не надо. Все, что можно было испортить, уже испортили до меня». Обменявшись этими не слишком доброжелательными фразами, Они разошлись в разные стороны, будто поссорившись. Он в дальний угол к картотечному шкафу, она к стеллажу, который был в плане поиска. Остановившись на позиции, Анна оглядела нескончаемый ряд стеллажей и обронила. «Ну, конечно!» Это означало, так много мне не пересмотреть никогда, но я все же попробую. Поскольку все было отработано, дело у Анны спорилось. Проверив один стеллаж, она передвинула стремянку к другому. Зацепила за мешок, который лежал в углу, в сердцах его пнула и продолжила поиски. Перебирая содержимое коробок, Анна размышляла о том, что если по результатам экспертизы ДНК Николай Гуляев окажется причастным к убийствам и нападению на Макарова, без улюк его ни за что не привлечь к ответственности по делу Панины. Уже не первый раз ей казалось, что, возобновив это расследование, она жестоко ошиблась. Она корила себя за то, что выбрала трудный путь и пообещала себе впредь быть разумнее. Другая сторона этого дела была такова. Низкий процент раскрытия и затягивания сроков могли окончательно загубить карьеру Стерховой. Прав был Стратонов. Ее перевод в подразделение по раскрытию преступлений прошлых лет, по сути, был понижением, и в случае неудачи перед ней открывалась лишь одна перспектива – Скользить по наклонной плоскости, в основании которой была отставка. С такими безрадостными мыслями она проверила следующий стеллаж, и когда передвигала стремянку, снова зацепилась за тот же мешок. На этот раз она задержалась. В первый момент ей почудилось, что течение времени замерло. В груди возникло щемящее предупреждающее чувство. «Будь внимательна, впереди тебя ждет...» «Что?» Она оглядела мешок, грязный, джутовый, с редким переплетением нитей, сквозь которой проглядывало нечто серое. А что, если, дважды указав на этот мешок, Вселенная подала мне знак? Предполагая обнаружить в нем мусор, Анна махнула рукой. Мешок — это просто мешок. У Вселенной есть дела поважнее. Если бы в нем было что-нибудь стоящее, он бы не валялся в углу. Стерхова отцепила стремянку, сдвинул ее к следующему стеллажу. Немного постояла, но вдруг развернулась, взяла мешок и положила на свободную полку. Раскрыв его, увидела помятую канцелярскую коробку с ярлыком и надписью «Панина». Здесь же черным фломастером был обозначен номер уголовного дела. «Вот оно», — с дружью в голосе прошептала Анна, не договорив слово «счастье». Чтобы не выронить содержимое, она переворошила его прямо в мешке. Нож со следами вещества ржавого цвета, тряпье с бурыми пятнами, бутылка темно-зеленого стекла из-под вина. Она сняла респиратор и огляделась в поисках, сама не зная чего. Потом, опомнившись, достала телефон и позвонила Платонову. — По-быстрому, спускайся в подвал. — Зачем? — Спускайся, говорю, и бегом, а я позвоню Бернарделе. — Неужели нашли? — догадался Павел, и, не дождаясь ответа, с готовностью выкрикнул. — Бегу. Платонов и криминалист явились в хранилище одновременно. Оглядев все найденное, Бернардели кивнул. «Я знаю, что с этим делать», — он бросил Павлу. «Вы, молодой человек, немедленно оформляйте сопроводительные документы». Потом криминалист посмотрел на Анну. «А вы быстро к Стратонову. Просите, чтобы разрешил работу в ночное время. Список сотрудников передам секретарше. Думаю, завтра утром или, в крайнем случае, после обеда у нас будет результат». Нужна тынка убийца. Его кровь могла остаться на ноже под рукоятью, напомнила Анна. Бернардель ее одернул. Не надо меня учить, я сам вам об этом сказал. Схватив мешок, он бросился к выходу. Прошу не терять времени, и сообщите разявик кладовщику, что я забрал вещь доки по делу Паниной.